И такое положение дел ее вполне устраивало. Мне бы не хотелось, чтобы он когда-либо в чем-то дал себе полную волю. И однако же мысль о такой возможности щекотала ее, вызывая любопытство. Живя с Рэтом, Скарлетт обнаружила в нем много нового. А ведь ей казалось, что она хорошо его знает. Голос его, оказывается, мог быть